Люси. Пятница, 15 декабря. Вот мы и на месте. Сейчас 10 часов вечера. Какой сегодня длинный день. Кэри приехала к бабушке утром, около половины девятого. Такси ждало внизу, и мы отправились в Хитроу. Мама и бабушка пока остаются дома. Мама улетает во Флориду не раньше вторника. Когда Кэри пришла, они еще даже не оделись. А ко мне в это утро обе были очень добры. По-моему, они чувствуют себя немного виноватыми из-за всех этих споров и ссор. Вручили мне красиво упакованные рождественские подарки, я их положила к себе в чемодан. Мама дала мне на расходы 150 фунтов, а бабушка 50. Никогда не чувствовала себя такой богатой. Боялась потерять кошелек, но потом надежно спрятала его в новый шейный мешочек. Полет прошел очень хорошо, нас совсем не трясло. В самолете кормили чем-то вроде завтрака. В Инвернессе нас встретил приветливый человек по имени Алик и привез сюда. На дорогах лежал снег, и мы ехали около часа с четверти. Криган — очень старинный и красивый город. Здесь много больших домов и огромная церковь. Старая усадьба — изумительный дом. Он гораздо больше, чем кажется на вид. Он трехэтажный. Его сдавали в наем. Здесь много мебели, которую, как сказал мне Оскар, привезли из Коридейла. Большого дома, где он бывал еще мальчиком и где жила его бабушка. Написала много мебели, а на самом деле ее не так уж и много. Нет ни картин и ничего такого. Гостиная и спальня на втором этаже, а я сплю наверху в мансарде, которую Элфрида приготовила специально для меня. Ей не пришлось ее красить, она белая и чистая, но зато она купила всю мебель. Вообще, Элфрида такая добрая, ну вот, моя комната. Потолок покатый, и в нем слуховое окно с полосатыми жалюзи. Думаю, я никогда не буду их опускать, ведь можно лежать в постели и смотреть в небо, будто ты не в доме, а на улице. Кровать деревянная, темного цвета, на ней пуховое одеяло в белую с синим полоску и шотландский плед, на случай, если замерзну. Есть еще белый туалетный стол с качающимся зеркалом и маленькими выдвижными ящиками и комод. Затем ночной столик, лампа и у стены очень удобный стол. Наверное, когда-то это был кухонный стол, так как он сильно изрезан ножом, но вполне годится, чтобы писать дневник или, например, письма. Есть еще два стула, а на стене несколько крючков, чтобы повесить одежду. Вообще-то я взяла с собой мало вещей. Дощатый пол выскоблен, посередине лежит чудесный толстый пестрый ковер, а у кровати овчина на которую так приятно утром стать босыми ногами. Все здесь, мне кажется, необыкновенным и романтичным. Элфрида и Оскар очень симпатичные. Они почему-то не кажутся старыми и рассуждают не так, как старики. Элфрида высокая и тонкая, с волосами апельсинового цвета. Оскар тоже высокий, но не такой худой. У него густые седые волосы, очень приятный голос и добрые глаза». Когда мы уезжали из Лондона, Кэри мне рассказала, что его жена и дочь Франческа погибли в жуткой автомобильной катастрофе. И их собачки тоже. Я боялась встречи с ним. Не знаешь, как говорить с человеком, пережившим такое страшное горе. Но он оказался очень славным, и, похоже, наше с Кэри появление нисколько его не расстроило. Мы позавтракали, и он позвал меня прогуляться с ним и Горацио. Горацио это собака Элфрида. Было очень холодно, мы прошли по улицам, посмотрели на магазины, немного посидели в церкви, потом пошли дальше, пересекли поле для гольфа и вышли на побережье. Оно красивое, просторное и чистое, никаких пластиковых бутылок и другого хлама, множество ракушек. Я нашла двух моллюсков, пойду еще и возьму с собой горацию. Я по-настоящему счастлива, никогда еще не жила в таком огромном доме. В нем замечательная атмосфера, как будто его всегда населяли добрые и веселые люди. За домом большой сад, но в это время года там почти ничего не растет. Завтра разведаю.